Цепи. Пришла артиллерия, указали ей путь, и по лощине, натуживаясь и ныряя, потянули лошади тяжелые орудия. Мы видели, как остановились батареи среди цепей, как мелькнул первый огонек. Бах! Бах! Дальше без перерыва. Цепи услышали свою артиллерию, пошли веселее. Мы сели на коней и в сопровождении ординарцев поскакали вперед. Выехали на гору, оттуда Пелюгина, как на ладони. Прямой дорогой тут не больше трех верст. По флангам, к цепям разъехались в разные стороны. Чапаев направо, я налево. — Товарищ, — обратился ко мне вестовой. — Это чего там наши, гляди-ка, отступают, что ли, бегут? Сюда надо быть. Я посмотрел. Действительно какая-то суматоха. Красноармейцы перебегают с места на место, цепь то сожмётся, то растянется снова. Мы туда. Разъяснила я дело очень просто. Цепь перестраивалась и брала иное направление. Поле здесь засеяно подсолнухами. С трудом пробирались мы между здоровенными колючими стволами. Добролись до первой линии, слезли с коней. Вестовой шёл с нами шагах в 30. Я сам прилёг в цепь. По сторонам у меня лежали молодые ребята с загорелыми лицами, оба короткие, широкоплечие, крепыши, Сезов и Климов. В цепи, когда наступает она тихо, не услышишь голоса человеческой речи, только команда рявкнет или кашлянет, отплюнет кто-нибудь. Да редко-редко кто обратит случайное слово. Моменты эти глубоко содержательны. Под огнем, в свисте и звоне пуль, каждый миг ожидая, что она пробьет тебе череп, ноги, грудь, не до слов, не до разговоров. Ты преисполнен сложных, быстро изменчивых, обычно неясных дум. Становишься сосредоточенным, молчаливым, почти злым. Мысли путаются, хочется вспомнить разом как можно больше, как можно скорее, в один миг, чтобы ничего-ничего не забыть, не опустить, и кажется, что главного-то как раз и не вспомнило, надо торопиться, спешить надо. Перебежки одна за другой, все чаще, все чаще, ближе враг, совсем близко еще минута, и перебежек не будет, за последней перебежкой атака. ради этого страшного момента, именно ради атаки, и торопишься теперь всё разом как можно скорее вспомнить. Там предел чёрная бездна. Я тихо опустился между бойцами. Они посторонились, посмотрели неопределённым мне в лицо, ни о чём не спросили. Как лежали в молчании, так и остались. Полежав, помолчал и я. но стало тягостно от мертвящей тишины. Вынул кесет, свернул цигарку, закурил. «Хочешь, товарищ?» — обратился к соседу. Он поднял голову, как бы не поняв сразу и изумившись моему вопросу. Еще больше удивился он тому, что вдруг так вот неожиданно услышал здесь, теперь человеческую речь. Подумал одно мгновение, и я увидел, как глаза его осветились, повеселели. «И то дело. Давай...» — потянулся он за кесетом. — Эй, сизяк! — обратился тут же к Сизову. — Что землю жуешь? — На-ка лучше, закури с нами. Сизов так же медленно, как и Климов, приподнял голову и посмотрел на нас угрюмым, строгим взглядом, а потом завернул, закурил, стал и сам веселее. Разговора нет никакого, только бросаем отдельные слова. «Сыро», «колется», «потухло», «вишь летит». Перебежка! раздалась команда. Мигом вскочили, разом, как резиновая подпрыгнула вся цепь. Она не выпрямилась во весь рост, а так и застыла горбатая. Бегом! раздалось в тот же момент. Все кинулись бежать далеко вперёд, себя выбрасывая винтовки. Бежал и я, согнувшись в дугу, неровным, ковыляющим бегом. Неприятель затарахтел пулемётами, заторопился ружейными залпами. Ложись, раздалась тот же новая команда. Все вткнулись в землю. Как ткнулись, так несколько мгновений и лежали неподвижно. Потом медленно зашевелились, стали приподнимать головы, оглядываться. Ктот ткнулся впереди, пятился теперь назад, чтобы сравняться. Ткнувшиеся сзади подползали тихо, с низко прислонёнными к земле головами. Никто не хотел остаться в одиночку ни сзади, ни впереди. Климов, бежавший быстрее и ткнувшийся впереди нас, прямо в лицо угодил бы мне огромной подошвой американской штиблетины. Режим. Молчим. Ожидаем новую команду. Уже больше не пытаемся курить. Нет даже и отдельных отрывчатых слов. Климов с СИЗовым рядом. Видно, вспомнилось Климову, как несколько минут назад сделалось ему легче в разговоре. Слышу, начинает заговаривать с Сизовым. — Сизов? Чего тебе? — Букарашка, видишь? — и тычет пальцем в траву. Сизов ему ни слова угрюм, насупился, молчит. — Сизов! — пристает он снова. — Да ну что? — бросает тот с неохотой. Климов и сам ничего не ответил, вздохнул, и потом, как бы собравшись с мыслями, тихо сказал... Любоньку-то отдали в Пронина. Видно, вспомнил односельчанку, а может, из-за зноба какая, кто его знает. И на этот раз ни слова не ответил ему Сизов. Понимая безнадежность, умолк Климов. А со мной, видно, охоты не было говорить. Растянулся еще плотнее по земле и начал водить пальцем по ранней жидкой траве. То Букарашку раздавит и смотрит, как она в конвульсиях кончается на его грязном широком пальце. То земли Бугорок сковырнет, возьмет ее между пальцами и сыплет все, сыплет по песчинке, пока не высыплется вся. «Перебежка! Бегом!» Ретиво вскакиваем, бежим вперед с безумным взглядом, с перекошенными лицами, с широко раздутыми, горящими ноздрями. И ждем. Бежим! ждём, бежим и ждём желанную команду. Ложись. Падли мёртвыми, окостенелыми телами замирали, подбирались, втягивались в себя как черепахи, а потом медленно-медленно отходили, начинали двигаться, не твёрдым, а пассивным взором глядеть по сторонам. Тут же Маруся Рябинина, девятнадцатилетняя девушка, тоже с винтовкой, шагает гордо, не хочет отстать. Она не знала, дорогой наш друг, что через несколько дней у Заглядина, так же, как теперь, пойдет она в наступление вброд через реку, одна из первых кинется в атаку, и прямо в лоб насмерть поразит ее вражеская пуля. И упадет Маруся, и поплывет теплым трупом по окровавленным холодным волнам Кинеля. Теперь и она тоже улыбалась, что-то мне кричало дружеское, но не разобрал издалека. Земляков своих я не видел уже 2 месяца, и не успел даже того узнать, что Никита Лопарь и Бочкин здесь же в полку перебрались из уральских частей, соскучились воевать по другим полкам. Терентья так и не увидел я на этот раз. Лопарь с другого конца болотины махал комунаркой, И тряс огромными рыжими кудрями. Все знакомые, дорогие лица. Но некогда было ждать. До Винов оставалось всего сотню сажен. Каждую секунду можно ждать, что оттуда встретят внезапным огнем. Это любимый на фронте прием — замереть, притаиться, нацелить дуло и пустить неприятеля близко-близко. А потом вдруг полемёты из залп за залпом бить жестоко и непрерывно рядами, грудами наложить перед собою человеческие тела, видеть, как дрогнул враг, попятился, помчался вспять и бить, бить, бить его в догонку, а пожалуй, и бросить на него спрятанную где-нибудь тут же кавалерию, добивать, рубить бегущего, растерявшегося, обезумевшего в смертельном испуге врага. Мы были готовы ко всему. Вдруг справа два коротких залпа, за ними точе же быстро-быстро заработал пулемёт. Вестовой поскакал узнать, в чём дело. Через 2 минуты сообщил, что это наши на правом фланге вызывают неприятели на ответ. Но ответа не было. Можно было предположить, что селение очищено, но наученный горьким опытом, тихо, осторожно, ощупью двигались на авины наши цепи. Несколько человек пулемётчиков, а с ними бойцы подхватили пулемёт. Подбежали к одному из ближних овинов, приладили его быстро к бою, приготовились стрелять. Но тихо. На правом фланге издалека глухо прокатилось ура. Это наши пошли в атаку, захватив почти без боя всю группу неприятеля, что оставлена была там на охрану села. Из-за горы с левой стороны прогремели один за другим три орудийных выстрела. Грохот и вой ослабевали, Постепенно замирали, были слышны только удары от разрывов, доносилось лишь чуть слышное эхо. Значит, не по пелюги, но это, а сам неприятель бьёт куда-то в сторону. Он бил по тем частям, которые двигались с крайнего левого фланга ему в охват. Он переносил туда артиллерийский огонь, быстро отступал и против нас оставил лишь небольшие части. Так узнали потом. А теперь многое было всё ещё неясно, и можно было ждать всякого оборота и результата делу. Когда пулемётчики пристроились в овина, мы с командиром батальона приблизились, чтобы узнать, не увидели ли, не заметили ли чего-нибудь на гумнах. Но там по-прежнему тихо, никто не показывается, ни из белых, ни из жителей, словно мёртвое стало пустое село. Осторожно оглядываясь кругом, Засматривая к стагам, за авины и сараи, медленно пробираемся вперёд. Ни звука, ни шороха, ни слова не выстрело. В такой тишине, куда страшней, чем под выстрелами. Тишина на фронте ужасная, мучительная вещь. Заде нас неподалёку ушли Иванов вознесёнцы. Их красные звёзды уже здесь и там мелькали среди авинов и стагов сена. Это движение торопливое, нервное, неуверенное происходило в могильной тишине, в ежесекундном ожидании внезапного огня. Вдали мелькнула женская фигура, знать крестьянка, надо скорее разузнать. Рысью туда